Глава 30. Ая. Предплечья покрылись острыми мурашками. Я была в тонкой блузке и зябко повела плечами. Стало невыносимо находиться на одном месте. Я встала, прошлась по офису, застыла у панорамного окна во всю стену с видом на город. Какой красивый и холодный, безжалостный пейзаж. В чём-то похож на то, что происходило сейчас со мной, с моими мыслями в душе. Точь-в-точь точь как за окном. Жизнь кипит, Остановиться не на миг нельзя, нужно быть в тонусе, в ресурсе, чтобы успеть всюду. Но стоит оглянуться вокруг и понимаешь, что рядом нет никого, совершенно никого. И если броситься вниз с высоты 23 третьего этажа, об этом поговорят совсем недолго. Подотротне некрасивое пятно на асфальте и забудут через пять минут. Так тоскливо. На душе ливень из кровавых слёз. Молнии и обвинения бьют без промаха. Голова раскалывается от грохочущего голоса совести, которая не умолкает. Всего несколько слов, брошенных начальником СБ с намёком, зародили в моей голове целый рой сомнений, нехороших мыслей и страхов. Стало ещё холоднее. Я начала искать пульт от кондиционера, чтобы переключить его на режим обогрева. Начальник СБ подошёл ко мне и снял пиджак, заботливо укутал мои плечи. Вам лучше сесть. Может быть, попросить принести чего-то? Борисович бережно обхватил меня под локоть, подвёл к дивану. Нет, я только что напилась чая с возгеном. Мне не холодно, просто зябко немного, я в порядке. Михаил взял папку со стола и сел рядом со мной, постучал по ней пальцами, не открывая. Я не могла не смотреть на эту чёртову папку, на крупные пальцы мужчины, постукивающие по папке. Я должен спросить насколько личная. Михаил, не прилагая для этого особенных усилий, смог заставить меня посмотреть ему в глаза. Мне обязательно отвечать на этот вопрос. Только если вы мне доверяете. Я приложила ладони к пылающим щекам, сглотнула. Доверие? Вы же знаете, у меня с этим всё сложно. Я бросила взгляд на Михаила Борисовича, произнесла чуть ли не со словами: Вы-то точно знаете, Он молча кивнул, протянул мне свой носовой платок. Он сохранял дистанцию, но всё равно сидел очень близко, почти касался своим бедром моего. У Каноненко была очень прохладная, свежая туалетная вода, больше напоминающая по запаху лосьон для бритья. Знаю, разумеется. Он знал. Пока Васген советовал мне прибегнуть к особым услугам Борисовича, я во всё этим пользовалась, тайком, разумеется. Я всех своих особо приближённых проверяла на верность. После предательства Тимура, если бы у меня рухнул ещё и бизнес, я бы точно не выдержала. Иногда я чувствовала себя ущербной от того, что просто не могу не сунуть носа в еженедельный отчёт Борисовича о том, не сливает ли меня кто-то из своих. Это же гадко следить за близкими. За тем же возгеном, которого я много лет называю в шутку просто Вася. Это тянется ещё со школы. Сегодня я буду ужинать за одним столом с его семьёй, и нахваливать от чистого сердца стряпню его жены, сплетничать с ней по-женски, а к концу недели на мой стол ляжет папка с отчётом о нём. И я просто перестрахуюсь. Я просто перестрахуюсь и всё. Я не идеальная, от слова совсем. И если вдруг окажется, что кто-то из моих близких сливает меня, я без малейших колебаний попрошу Борисыча уладить Без лишнего шума. К тем способам, на которые мне намекал Вазген, я уже однажды просила применить в деле. В мою компанию как-то подослали корпоративного шпиона. Я попросила Борисыча решить проблему, и он её решил. Подосланный человек попал в аварию, Три недели комы, год восстановления. Тот, кто за этим стоял, моментально от меня отстал. Просто скажите, каким образом в моём вопросе смешалось личное И не только. Я была уверена, что это не пересекается. Боишься смотреть? Решительно перешёл на ты к Борисович посмотрел на меня как на маленькую перепуганную девочку. Я кивнула. «Чёрт, "Чт, чёрт, чёрт. Я объясню своими словами. Вижу, что тебе страшно". Борисович накрыл мои до удири тесно сплетённые пальцы своей большой ладонью. Личную информацию я всё указал. Опять же, посмотрел файлы и решил копнуть чуть глубже. Чуть глубже. В этом всегда всё и заключено. Чуть глубже и покровы слетают. Чуть глубже и можно влюбиться, как это бывает только раз и навсегда. Чуть глубже и я увязла. Чуть глубже и я сойду с ума без него. Я выделил то, на что стоит обратить внимание. Что же касается остального, этот молодой человек крайне осторожно, скажем так, покусал защиту нашего сайта. Попробовал там и сям. далеко лезть не стал, как будто просто испытывал на прочности и сразу же прекратил, даже следы затёр. Но наши спецы успели кое-что засечь. "Должен сказать, что успели засечь чисто случайно", с досадой произнёс начальник СБ. "Засекли просто потому, что были у компьютера позже, чем обычно. В другой час он бы не оставил за собой следа. Очень умно и нахально". Боже, зачем ему это? Я не обнаружил следов ведущих к конкурентам, но буду следить. Спасибо. Я дам знать, если возникнут подозрения, но что ещё? Это не тот человек, а я, ради которого стоит рисковать. Начальник СБ даже не назвал меня по отчеству, просто сказал, как бы предостерегая. Почему? По разным причинам, ответил уклончиво. одна из которых моё профессиональное чутьё Спасибо. Мне не терпелось посмотреть, что внутри папки. Спасибо, я подумаю. Уже довольно поздно тебя подвести домой. Поздно? Я рассеянно посмотрела на часы. Нет, ну что вы, совсем не поздно. Поздно, я. Тебе лучше отдохнуть. Вазген попросил проследить, чтобы ты уехала из офиса вовремя и не забыла про ужин. Поехали, протянул широкую ладонь. Я вложила в его ладонь свою руку и позволила увести себя. Уже почти у выхода из офиса вспомнила, что забыла на вешалке свое пальто. Кананенко снял с себя укороченное пальто, укутал им меня и поотечески завязал шарф на моей шее. Мы подошли к его машине, за рулем водитель, рядом с ним на переднем сиденье охранник. Второго охранника Кананенко отправил за моим пальто. Михаил помог мне забраться на заднее сиденье, придерживая за руку. Всего на миг возникло ощущение, будто кто-то за мной наблюдает со стороны.